Человеку, как явлению во времени, понятие прекращения бесспорно применимо. И эмпирическое знание непрекровенно указывает на смерть, как на конец этого временного существования. Конец личности также реален, как реально было ее начало. И в том самом смысле, в каком нас не было до рождения, нас не будет и после смерти.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 Этот вопрос должен остаться без ответа.